удовлетворенно зажав в кулачке тщательно обглоданную куриную косточку. Когда появлялся Ретт Батлер, Скарлет обычно позволяла Уэйду позже ложиться спать, потому что робкий, застенчивый мальчик был прям-таки околдован Реттом. Да и тот, как неудивительно казалось, привязался к ребенку. Обычно присутствие Уэйда раздражало Скарлет, но на коленях у Ретта он всегда вел себя примерно. Что до тетушки Питти, то она всеми силами старалась справиться с отрыжкой.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 И не ждать ниоткуда подмоги, еще день, еще два по дорогам брести. Здравствуй, дом мой, о мой, Кентукки! Пока что все предсказания доктора Мида сбывались. Генерал Джонстон и в самом деле стоял как неприступный, несокрушимый бастион в горах под Далтоном в стамилях от Атланты. Так незыблем он стоял и так ожесточенно противился стремлению Шармана проникнуть в долину и двинуться к Атланте, что янки отошли назад и созвали совещание.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 Маленькое темное облачко появилось на северо-западе. Первый вестник надвигающейся летней грозы. О чем думает генерал, позволяя Янкам продвинуться на 18 миль вглубь Джорджии? Горы — это природная естественная крепость. Вот и доктор Мит так говорил. Почему же старина Джонни задержал противника там? Войска Джонстона оказали отчаянное сопротивление у Ризаки и снова отразили атаку Янки, Но Шерман повторил свой фланкирующий маневр.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 Джонсон отступил к Адайерсвилу, где завязалась жаркая перестрелка, оттуда к Кассвиллу и затем дальше на юг к Картерсвиллу. Теперь уже неприятель продвинулся на пятьдесят миль от Далтона. Проделав еще пятнадцать миль по дороге отступлений боев, серые цепочки заняли твердый оборонительный рубеж под Нью Хоуп Чорч и окопались. Синие цепочки неотвратимо наползали, извиваясь, как невиданные змеи,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 Поезда с ранеными прибывали в Атланту один за другим, и город пришел в смятение. Такого количества пострадавших здесь не видели ни разу, даже после битвы при Камауги. Госпитали были переполнены, раненые лежали прямо на полу, в опустевших складах и на накипах хлопков хранилищах. Все гостиницы, все пансионы, все частные владения были забиты жертвами войны. Не избег этой участи и дом тетушки Питтипетт.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 Снова с севера Востока наползало зловещее синее полукольцо, прорываясь в тыл конфедератам к железной дороге к Атланте. Отбикшенти, измученные не спавшие ночи и ночи подряд отряда, отступили вдоль дороги до горы Кеннесоу, неподалеку от маленького городка Мретты, и заняли там оборонительный рубеж, растянувшись дугой на десять миль. На крутых склонах горы они вырыли свои одиночные окопчики, а над ними, на вершине.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 так как укрытые в горах батареи держат под огнем все дороги на много миль. Атланта вздохнула, было свободно, но... Но ведь гора Кеннесоу была всего в 22 милях от города. В день, когда первые раненые из горы Кеннесоу стали прибывать в город, экипаж миссис Мэри Уэзер остановился перед домом тетушки Питти, совершенно не предусмотренный для визита в час, в 7 утра.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 «Любимчиков Джо Брауна? Много от них будет толку?» «Да неужели милицию вправду пошлют на фронт? И войска внутреннего охранения тоже. Я про это не слыхала. Откуда вы знаете?» Ходят такие слухи. Они распространились после того, как сегодня утром прибыл поезд из Милледжвилла. Поговаривают, что милиция и войска внутреннего охранения будут отправлены к генералу Джонстону для подкрепления. «Да».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 — Думайте так, если вам нравится, но никогда, никогда не говорите этого мужчине. Это беда всех женщин-северянок. Они были бы обольстительны, если бы постоянно не говорили, что умеют постоять за себя мерси. Ведь в большинстве случаев они говорят правду, спаси их, господи помилуй. И, конечно, мужчина оставляет их в покое. — Интересно, до чего вы еще договоритесь? — холодно произнесла Скарлет.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 И он отвечает вам взаимностью, в той мере, в какой ему позволяет это его благородная возвышенная натура. А миссис Уилкс находится в полном неведении происходящего, происходящем, и вы здорово водите ее за нос. Мне ясно все за исключением одного, и это чрезвычайно бередит мое любопытство. Отважился ли благородный Эшли поцеловать вас с риском погубить свою бессмертную душу?